Глава 32 Мои дорогие друзья, когда я умру, посадите на кладбище иву. Мне нравятся вечно исплаканная листва этого дерева и его нежная бледность. Тень ивы на земле, в которой я упокоюсь, будет легкой, невесомой. В апреле я маленькой кисточкой рассаживаю личинок божьих коровок на розовых кустах и могилах, по одной на каждый листок. Весной мое кладбище обновляется, меняет цвет, а я словно бы выстраиваю лестницы между небом и землей. Я не верю ни в призраков, ни в привидения, только в божьих коровок, они уничтожают тлю. Если эта яркая букашка приземляется на мою ладонь, я чувствую, чья-то душа подает знак. В детстве я воображала, что это мой умерший отец, что мать бросила меня, потеряв его. Все люди свободны, когда мечтают. И я представляла отца, похожим на Роберта Кондора, героя дикого-дикого Запада, красивым, могущественным, нежным и обожающим свою дочку, небесным защитником. Я придумала себе ангела-хранителя, который почему-то опоздал на работу в день моего рождения, а потом повзрослела и поняла, что договор на обслуживание с крылатым стражем был краткосрочным, что он будет частенько сваливать работу на Национальное агентство занятости и, как поёт Джак Брель, напиваться каждую ночь дешёвым вином. «Мой отец, Роберт Кондор, постарел некрасиво. Операция «Божья коровка» растягивается на 10 дней как минимум, да и то, если ничем другим не заниматься, не отвлекаться на похороны». Рассаживая клопиков по розовым кустам, я чувствую, что распахиваю двери солнцу, впуская его на мое кладбище. Выдаю пропуск к светилу. Но люди в апреле все равно умирают, а их близкие приходят на могилы и нуждаются в моей помощи. Я снова его не услышала. Он у меня за спиной. Жюльен Сёль стоит, замерев, и наблюдает за мной. Интересно, давно он здесь? Комиссар прижимает до груди урну с прахом. Его глаза сверкают, как заиндивевший черный мрамор в солнечную погоду. Я лишилась голоса. Не могу улыбнуться, но сердце отчаянно стучит, как малыш в запертую дверь любимой кондитерской. Я вернулся рассказать, почему мама захотела лежать рядом с Габриэлем Прюданом. Мне не привыкать к исчезающим мужчинам. Ничего умнее я не придумала. Проводить вас к его могиле». Я аккуратно кладу кисточку на плиту с именами членов семьи Манфор и отправляюсь к метро Прюдану. Жюльен идет следом и говорит извиняющимся тоном. «Я полный кретин по части ориентирования на местности, а уж на кладбище». Мы молча шагаем к аллее номер 19, а когда оказываемся на месте... Комиссар Сёль ставит урну на могилу, начинает двигать её туда-сюда, как последний элемент пазла, и в конце концов прислоняет к Стелле. Мама предпочитала тень свету. Хотите прочесть речь, которую написали? Я могу оставить вас одного. Не стоит. Мы поступим иначе. Когда все посетители уйдут, вы произнесёте моё сочинение. У вас наверняка получится лучше. На урне золотыми буквами по темно-зеленому фону написано Ирен Файоль, 1941-2016». Жюльен на минуту задумывается. Я терпеливо жду продолжения. Никогда не умел просить. Забыл о цветах. Вы мне поможете? Да. Жюльен выбирает светло-желтые нарциссы в горшке и говорит что хочет купить табличку в магазине похоронных принадлежностей братьев Лучини. Съездим вместе. Я сразу соглашаюсь. Никогда там не была. Хотя вот уже 20 лет объясняю другим, как туда попасть. Мы садимся в машину. Салон пропах сигаретным дымом. Комиссар молча поворачивает ключ в замке зажигания, вставляет диск в плеер, и нас оглушает голос Алина Башунга. Он орёт. Эльзасский блюз. Фу, напугал. Жульен делает тише, и мы хохочем, как два безбашенных подростка. Впервые эта потрясающе красивая и жутко печальная песня так подействовала на слушателей. Останавливаемся у магазина лучения, зажатого между моргом и «Фениксом», единственным китайским рестораном «Брансьон Аншалона». Ни о чем другом жители городка не шутят чаще что не мешает им каждый день после полудня набиваться в зал. В витрине выставлены таблички и искусственные цветы. Терпеть их не могу. Пластмассовая роза подобна ночнику, который возомнил себя солнцем. В зале выставлены гробы, выбирая по цвету, как паркет в магазине стройматериалов. Самые дорогие – из ценных пород дерева, первый сорт. Из мягкой древесины – второй а из крепкой, но простые, фанированные, третий. Я всегда надеялась, что мера любви к живому человеку не измеряется качеством материала, из которой сделана домовина. Почти на всех табличках написана стандартная фраза образец: птичка заверушка если летаешь вокруг этой могилы, спой ему самую красивую из твоих песен». Пьер Лучини консультирует Жульена и тот останавливается на лаконичном, моей матери, латунными буквами на чёрном фоне. Он решил обойтись без стихов и эпитафий. Пьер удивлён моим приходом и не знает, что сказать. Он много лет, по несколько раз в неделю, бывает у меня в доме. Для него немыслимо быть на кладбище и не зайти хотя бы поздороваться. О Пьере я знаю почти всё. В каких мешочках он хранит свои стеклянные шарики, как звали его первую любовь, имя мадам Лучини, болезни детей, тоску по умершему отцу и даже название средств от облысения. А в магазине, среди табличек и мертвых цветков, чувствую себя чужой. Комиссар расплачивается, и мы уходим. На обратном пути Жульен приглашает меня поужинать и выслушать историю его матери и Габриэля Прюдана. Он хочет выразить мне свою благодарность и заслужить прощение за самодеятельность. Не стоило без разрешения искать Филиппа Туссена». «Я согласна, но поужинаем у меня. Нам никто не помешает. Мясо не обещаю, но будет вкусно». «Хорошо», — отвечает Жюльен. «Встретимся в восемь вечера, а сейчас я заскочу к мадам Браун и предупрежу, что буду ночевать».